Он и не подозревал, что небрежно брошенная им «Поезжай лучше ты, Анри, у меня что-то ревматизм разыгрался», едва не вернула ему утраченную семь лет назад любовь младшего сына. Огни марсельского порта растаяли в серой дали. Рене спустился к себе в каюту, насвистывая веселый мотив. К счастью, у него много дел. Он взялся за изучение испанского языка и решил заниматься им в пути по 5 часов ежедневно. Кроме того, он должен готовиться к предстоящей работе и вести дневник для Маргариты. В общем, хандрить ему будет некогда, по крайней мере, до мыса Горн. Вдобавок ко всему Рене, великолепно переносивший качку, Вскоре оказался по горло занят уходом застрадавшими от морской болезни товарищами и распаковкой их багажа. Попутно он старался составить себе представление о характере каждого из них. К тому времени, когда берега Африки скрылись за горизонтом, он уже немало знал о людях, с которыми ему предстояло жить бок о бок. В сведениях недостатка не было. Наоборот, Главная трудность заключалась в том, чтобы, выслушивая от каждого из своих спутников кучу сплетен обо всех остальных, составить себе о них независимое и беспристрастное суждение. Не успевал он расположиться на палубе со словарем и грамматикой, как голос Эльзасца Штегера, ботаника экспедиции, вторгался в его сознание и вытеснял испанские глаголы. Как вам нравится нахальство этих щенков? Умора, как они дерут носы. Какие щенки? Бормотал Рене, не отрывая глаз от глаголов. Да эти офицеришки! Дали им отпуск на время экспедиции. Так они уж вообразили себя настоящими исследователями. Так бы они его и получили. Не приходись де племянником военному министру. Этот Аболтос убедил дядюшку, что старик Дюпре никак не обойдется без него и его дружка Бертильона, Подумать только. Когда Дюпре вышел в отставку, этот бертильон еще пирожки из песка делал и получал шлепки от своей няньки. Ну, пожалуй, вы преувеличиваете. Разрешите сказать вам, мой дорогой, что наш уважаемый командир отнюдь не юноша, Ему уж наверняка под 60 И между нами ему больше подошло бы проветривать свои ордена и воспоминания об Аустерлице, прогуливаясь в садах Тюэллири, чем возглавлять экспедицию в эту дикую глушь. Там, куда мы направляемся, гораздо важнее иметь голову на плечах, чем грудь в орденах. А бедняга Дюпре звезд с неба не хватает, зато гонора хотят отбавляй. «Слыхали?» как он на днях обрушился на Лортинга, когда тот, обратившись к нему, забыл сказать полковник. Если бы Дюпре только знал, как они увеличают за спиной... Педель, неплохо, а? Штегер распространялся в таком духе до тех пор, пока Рене под каким-нибудь предлогом не уходил вниз. Ему не хотелось обижать Эльзастца, но мелкие слабости их командира его ничуть не интересовали, и ему не терпелось вернуться к грамматике. Однажды, когда он спасался от Штегера на нижней палубе, его изловили молодые офицеры и гасконец Лортик — большое, самодовольное, сильное животное, сытое и холеное. Страстный охотник, он отправился в опасную экспедицию в надежде пострелять ягуаров, Завидев коротко остриженную голову Рене, Лортик лениво подошел к нему, и его чересчур красные губы над черными блестящими усами раздвинулись в улыбке, открывая два ряда чересчур белых зубов. «Сбежали от кислой капусты?» — спросил он, передразнивая немецкий акцент Штегера. «Не так-то это просто, а? Такие...» Твари, у которых рот словно полон теста, а мускулы висят как тряпки, присасываются накрепко. А вот и Геоме наконец, выполз. Не человек, а прямо червяк. Знаете, что я вам скажу, Мартель? Кроме нас двоих, да еще вот этих ребятишек, во всей компании вряд ли найдется человек с приличными бицепсами. И это экспедиция в страну дикарей. Ну что вы. — сказал Рене. — Не так уж все плохо. Господин Гиомэ, правда, на вид не слишком силен. Ну, и то заранее ничего сказать нельзя, а за остальных волноваться не приходится. Штегер, я уверен, может переносить тяготы пути не хуже любого другого. Командир у нас тоже человек крепкий. Но ну, у доктора Маршана одной энергии хватит, чтобы справиться с любыми трудностями. «Маршан — совсем другое дело. Если бы не его враг-бутылка, он был бы великим человеком. Говорят, до этой гнусной истории он считался одним из лучших парижских врачей. Подумать только, загубить такую блестящую карьеру из-за какой-то глупой бабы!» Рене нахмурился. «Личная жизнь доктора Маршана мне неизвестна. Вы читали его книгу по итеологии? Очень интересно. «Да — Да, — спросил Зевая Лортик. — Так вот, когда он обнаружил, что любовник его жены... — Прошу прощения, но меня, кажется, ждет полковник, — сказал Рене, отчетливо выговаривая каждое слово, и ушел. Из люка показалась огромная седая грива маршана. Немало не смутившись, Лортик двинулся ему навстречу. «А, вот и вы, доктор! Как там Гиомет лежался, держо пари, что мы с ним еще понянчимся, когда будем переходить через Анды?» Этнолог, маленькие ноги которого не соответствовали его крупному массивному телу, мрачно оглядел трех бездельников из-под косматок бровей. «Займитесь делом!» — рявкнул он вместо ответа. Офицеры только рассмеялись, ничуть не обидевшись. «Зачем нам заниматься делом, доктор? Мы же не Мартыли!» «Тем хуже для вас», — сказал Маршан и посмотрел вслед Рене. «Но найти себе какое-нибудь занятие вы можете. Сразу видно, что вы не знаете тропиков. Если вы будете целыми днями торчать на палубе, бить баклушей, сплетничать...» Его глаза, внезапно широко раскрывшись, метнули в них пронизывающий взгляд и снова сощурились. «То к тому времени, когда мы прибудем в Напо, вы станете такими же докликами, как Гийоме». «Только не я», — сказал Лортик. «Стоит мне добраться до дичи». «И не мы с Бертильоном», — добавил Девинь. «Мы едем охотиться». Суровый рот маршана растянулся в усмешке, но от этого его лицо отнюдь не стало дружелюбнее. — Вот как? — Охотиться! Ну что ж, мои крошки, судя по всему, будет вам и охота, будут и всякие другие развлечения. Гийоме тоже говорит, что едет охотиться. — Гийоме? Да он не отличит приклада от дула. Все знают, почему он едет. Его отец оплатил чуть ли не половину расходов экспедиции, чтобы услать сына на время из Брюсселя, пока не уляжется шум вокруг этой истории с мадам. — Опять сплетни! — оборвал его Маршан. — Послушайте, ребятишки, неужели ваши безмозглые головы ничто больше не занимает? Оставьте такие разговоры для Гиоме и ему подобных. Молодые люди дружно расхохотались, сверкнув крепкими белыми зубами. «А вы, дед, оставьте проповеди для полковника и ему подобных». «Полковник стоит полсотни таких, как вы», — проворчал Маршан и, бесцеремонно отодвинув их плечом, стал спускаться по узкому трапу. У него были манеры медведя, но ему почему-то все прощалось.